Глава 14. Путь к горным хребтам. После представления младших старейшин, Леонарду, был задан вопрос, в какую сторону он хотел бы отправиться. Каждый из четырех порталов вел к разным сторонам бескрайнего леса. Западный мог отправить ребят обратно в сторону реки, которую они пересекли. Этот портал, который точно не подходил для их отправки. Южный отправлял на границу бескрайнего леса с ядовитыми болотами. Так что отправка через данный портал тоже не была необходимым. Следовательно, у Лео оставался выбор лишь из двух вариантов. Первый – отправиться через восточный портал и оказаться на границе с селом, территории варваров. Второй вариант воспользоваться северным телепортом для путешествия к гряде горных хребтов. Если ты хотел спрятаться от всего в месте, где тебя никто не найдет, то отправиться туда было бы самым верным решением. У юного мага уже был план по постройке своего убежища, а в окружении гор его можно было бы не только замаскировать, но и сделать безопасным. Исходя из своих соображений, мальчик уже знал, какой выбор сделать. Недолго думая, парень направился в сторону каменной плиты телепортации, отправляющей к горным хребтам. Старейшины и разведчики поняли, каков оказался выбор мальчика, и без всяких вопросов направились в ту же сторону. Когда вся группа собралась вокруг плиты телепортации, трое старейшин встали напротив плиты, образовав построение в виде треугольника. После этого вытянули руки перед собой, и выпуская огромное количество магических сил в сторону плиты, начали зачитывать на древнеэльфийском заклинание активации портала. Леонард с восхищением наблюдал за этим невероятным действием, но одновременно слушал и запоминал само заклинание. Любое увиденное заклинание, вещь, книга или магическая формация были бесценным знанием для Лео. Он знал что чем больше ему удастся узнать, тем больше возможностей будет у него в будущем. 5 минут спустя над плитой активировался магический портал. Он вёл на север, от бескрайнего леса. Сквозь него виднелся лесной пейзаж, вдалеке от которого на горизонте располагалась горная полоса. Изучив образовавшийся разрыв в пространстве, мальчик в очередной раз на древнеэльфийском поблагодарил старейшин и уже знакомых ему эльфов, разведчиков Отиса и Атриэль. В его голосе не прозвучало ни капельки фальши, а глаза отражали искренность и уважение. Эльфы-старейшины, в свою очередь, лишь легонько кивнули головами в ответ, а Отис и Атриэль пожали ребятам руки и пожелали безопасной дороги. Ну что, пошли? Парень крепко взял за руку Элизабет и направился напрямую в магический портал. Он висел над платформой телепортации и легонько покачивался то вверх, то вниз. Элизабет лишь кивнула в ответ и, не отставая, направилась вместе с ним. Оказавшись в центре платформы, там, где находился сам портал, дети были в ту же секунду перенесены на северный край бескрайнего леса. Лишь недолгая вспышка света показалась на месте, где раньше стояли дети. Вслед за исчезновением ребят закрылся и сам портал. Это означало, что они благополучно добрались до места назначения. Северная часть бескрайнего леса. Спустя полчаса после телепортации друзья сидели, опёршись о ствол большого дерева. Процесс телепортации затрачивал большое количество магических сил. Если бы Леонард телепортировался самостоятельно, то особых последствий, кроме небольшого головокружения, он бы не почувствовал. Но они телепортировались вдвоём на очень огромное расстояние, на край самого бескрайнего леса. Этот лес не зря так назывался, ведь его истинных размеров не могли оценить обычные исследователи. Во время телепортации Леонард, держась за руки с Элизабет, равномерно передавал ей часть своих магических сил, чтобы защитить девочку от нагрузки. В итоге, хоть Элизабет и была невредима, магические силы Лео были крайне истощены. По этой причине они ненадолго присели у дерева, чтобы дать возможность молодому магу восполнить хотя бы часть своих сил. Но теперь это не было особой проблемой. Так как он перешёл на ранг низшего мага, то мог поглощать энергию любого элемента, впоследствии преобразовывая её в свою собственную. Кроме этого, скорость поглощения тоже увеличилась в десятки раз при помощи метода медитации, описанного в гримуаре тайных магов. Одного часа медитации вполне хватало, чтобы наполовину восстановить свои силы. Оправившись Парень поднялся на ноги и помог Элизабет. Вдали на горизонте была видна горная полоса. Леонард поставил перед собой цель до захода солнца выбраться из бескрайнего леса. Поэтому Лео достал из пространственного кольца самодельную сумку кенгуру, с помощью которой посадил Элизабет за свою спину. Хотя физически он не был силачом, но при помощи магии мог усилить своё тело, тем самым многократно увеличив скорость их продвижения. Если на своих двоих они добирались бы до выхода ещё дние или два, то этим уже проверенным методом можно было выбраться из леса где-то за 4 часа. Примерно столько времени пройдёт до того, как юный маг полностью истощит свою магическую энергию. Но этого точно хватит для того, чтобы покинуть лес. Надёжно затянув на себе ремни сумки с девочкой за спиной, Леонард собрал магическую силу в ногах и с огромной скоростью, почти трёхметровыми прыжками, направился в сторону гор. Как и ожидалось, во время бега на детей не напало ни одного дикого животного. Мальчик тоже не ощущал никакой враждебности в их сторону, на протяжении всего бега лишь изредка замечая то тут, то там существ. похожих на рогатых зайцев и оленей. По всей видимости, эльфийские талисманы действовали только на агрессивных магических животных низкого и среднего рангов. В свою очередь, хотя обычные рогатые кролики и олени являлись магическими животными, но они не дотягивали даже до класса магических зверей низкого ранга. Незаметно для парня прошло около 4 часов. Его магическая сила уже почти истощилась, а солнце неуклонно продолжало своё движение в сторону горизонта. Он понимал, что скоро наступят сумерки, и ему с Элизабет необходимо отдохнуть перед отправлением в горы. В данный момент они находились на равнине. В километре позади них стоял бескрайний лес, который уже успел порядком поднадоесть. А впереди виднелась огромной протяжённости горная цепь. Чем ближе Лео приближался к горам, тем выше они казались. На равнине, где сейчас были дети, помимо травы и редких кустов, повсюду были разбросаны разного размера камни, от небольших, размером с ладонь, до огромных булыжников выше человеческого роста. И чем ближе ты находился к горам, тем больше окружающий пейзаж был заполнен каменным видом. Мальчик разжёг костёр и, наполнив наполовину водой котёл, который заранее достал из пространственного кольца, поставил его на огонь. Затем Леонард принялся разделывать рогатого зайца, совсем недавно пойманного в бескрайнем лесу. Он собирался сделать рагу из рогатого зайца. Ему повезло, что лесные эльфы выращивали множество фруктов и овощей, в специальных теплицах, на деревьях, у себя в деревне. Само собой, они не могли отпустить детей в лес без какой-либо провизии, за что парень был крайне благодарен. Среди всего провианта он обнаружил то, что сильно напоминало по вкусу картофель, морковь и лук из его предыдущего мира. Хотя строение и внешний вид этих овощей были отличными от тех, что были на земле Но на вкус они были очень похожими. Собственно, такие продукты молодой мак уже ел в составе блюд, приготовленных шеф-поваром в особняке Аркантель. Но овощи эльфов были выращены в особой среде и при помощи неизвестных ему методов, а потому в них ощущалось повышенное содержание магической силы. Леонард верил, что сделав блюдо с использованием таких ингредиентов, Можно не просто утолить голод, но и незначительно восстановить запас магии. Нарезав овощи и мясо кролика в воздухе при помощи силы магии и потрясающего контроля, Леонард тут же отправил их вариться в котле. Спустя примерно полчаса блюдо из кролика было готово. Из котла во все стороны распространялся аромат вкуснейшего мяса кролика и каких-то трав. добавленных заблаговременно в котелок лео. От этого запаха у обоих потекли слюнки, а со стороны Элизабет даже послышался урчащий звук. Девочка покраснела и прикрыла живот руками, как бы надеясь, что голод больше не поставит её в неловкое положение. Мальчик лишь немного улыбнулся и наполнил две высокие миски рагу из крольчатины. Поужинав, Леонард Как Ирания во время их путешествия по лесу приготовил место для комфортного расположения для себя и Элизабет. В этот раз, как и обычно, она сидела на страже, а Мак пытался поспать, восстанавливая силы. Элизабет ни капельки не устала за время их забега, а даже наоборот, по наставлению Леонардо старалась поспать, чтобы отдохнуть. Они заранее продумали, как им следует поступать, чтобы тратить меньше времени на остановки. Поэтому парень предложил подобный план. Когда они в пути, Лео несёт девочку на спине, а та отдыхает, чтобы во время ночных остановок быть начеку. Организовав своё расписание таким образом, мальчик мог не волноваться о безопасности в ночное время, а за счёт этого ускорить своё продвижение к пункту их назначения. На следующее утро Едва первые лучи солнца озарили равнину, дети проснулись и позавтракали рагу, оставшимся после вчерашнего ужина. Просидев целую ночь, охраняя спокойный сон Лео, Элизабет порядком устала и понемногу уже начинала клевать носом. Подготовившись к походу, Маку садил девочку за спину и, как и раньше, направился в сторону гор. Во время бега лёгкий ветерок обдувал лица ребят, Обхватив руками шею Леонардо, девочка быстро заснула из-за укачивания во время бега. Лео слегка повернул голову в сторону Элизабет, посмотрел на спящее лицо девочки и слегка улыбнулся, после чего немного ускорил темп. К середине дня парочка уже добралась до горных хребтов. Мальчик не собирался покорять горные вершины, а по тому выбирал наиболее безопасный путь по низине. в промежутках между горными хребтами Парень хотел забраться поглубже в горы и подыскать место, наиболее подходящее для создания жилища. Хотя Лео ещё не обучился каким-либо заклинанием, предназначенным для магов низшего ранга, но используя свою магическую силу, вполне мог использовать обычную бытовую магию, улучшенную своей магической силой. Стоит сказать, что сейчас магии огня Он вполне мог создать огромное яркое пламя, что было просто верхом мастерства по сравнению с небольшим огоньком, который у него получался до продвижения. То же самое относилось и к остальным элементарным заклинаниям.